Федор краснея от жгучего стыда стоял молча, опустив голову и не зная, чем ответить на этот порыв. Лучше бы он не опять врезал, подумал он. А прохор, снова повернувшись к нему, мягко и даже как бы заискивающе улыбаясь, продолжил разговор: "Ты вот что, малый, ты ведь того, мужик вроде грамотный, а занимаешься на судне, не зная, чем. Одно слово на подхвате. Ты давай-ка спускайся ко мне." Прохор ткнул пальцем вниз, подрагивающая под ногами палубу. Будешь у меня под рукой при машине. Это брат того, это дело по жизни серьёзное, а не какое-нибудь фу-фу. Ну, лады. Ещё бы не лады, подумал тогда Фёдор с благодарностью глядя на Прохора. Он давно уже и сам мечтал проникнуть в эту маленькую пароходную приисподнюю, где так остро и приятно пахло горячим машинным маслом, стекающим из бешено работающих шатунов, где гудел в топке огонь, поддерживая стрелку манометра на нужном делении, сотрясаясь от мощи, шумно стучал и пыхтел паровой двигатель, сообщая жизнь пароходу, крутя его колёса, которые Равномерно постукивая и пеня плечами в воду, весело тащили его вперед. Сколько раз Федор пытался сунуть свой нос в двери машинного отделения, и всякий раз его добродушно, но решительно высылали от порога куда-нибудь подальше, чтобы не мешал. Теперь же он стал подручным самого Прохора и готов был не расставаться с машиной ни днем, ни ночью. Прохор в твой очередь, поглядывая на любознательного парня, думал про себя: "Какой же он хитрый! Придумал ловкий ход, чтобы держать всё время при себе Фёдора". И хотя Нюрка ему клялась, что парень к ней больше не шастает, так похоробела спокойней, мало ли что. Ведь он-то знал силу Нюркиных чар. Фёдор жалел, что всего два сезона, да и то не полных проходил он в подручных Прохора. но с тех пор навсегда сохранил интерес к различного рода механизмам. Не пропал этот интерес и в армии. Конечно, в армии и на войне приходилось иметь дело главным образом с оружейными механизмами, которые, в отличие от пароходной машины, были изобретены и придуманы не на пользу людям, а на смертельный вред. Но эти механизмы всё равно восхищали Фёдора тем, как они ловко и остроумно придуманы. Как, к примеру, удобно и надёжно ложится рукоятка пистолета в ладонь, как плотно она обжимается пальцами, как легко вылетает пуля, чтобы поразить человека. Это свойство оружия убивать поначалу дурманило, зачаровывало его и вместе с тем подталкивало. Но вскоре он понял, что поскольку существует такая смертельная забава, как война, Оружие в этой невесёлой человеческой забаве является не одним только средством убийства, но и средством защиты, гарантией сохранности твоей собственной жизни, ибо если ты не убьёшь врага, то он убьёт тебя. Фёдор Сухов досконально изучил все доступные ему стреляющие системы. Он научился не глядя разбирать и собирать все виды пистолетов, револьверов, карабинов и пулемётов. Умел разобраться и с пушками, небольшими, да более звонко стреляющими, почти рвущими барабанные перепонки, 76-миллиметровыми орудиями и крупными, гулко бьющими, как бы раздавливающими голову гаубицами. Он не сам мучился изобретать различные остроумные взрывающиеся приспособления, уметь собственными руками изготовить мину или бомбу, а то и совсем уж какой-нибудь неожиданный ошеломляющий противника сюрприз. Становясь опытным воином, Федор Сухов усвоил навсегда, что оружие на войне является нормальным и необходимым рабочим инструментом, что его нужно знать досконально, что оно всегда должно быть в отличном состоянии, ибо малейшая небрежность по отношению к нему твоему личному оружию неминуемо грозит одним твоей собственной смертью. Например, пистолет отлично вычищенный и густо смазанный, но затем тщательно не протёртый, может в решающую минуту отказать. Именно того, чтобы твоя пуля, выпущенная в бросившегося на тебя врага, попала в его сердце, его пуля пробьёт твоё собственное сердце. Третьего не дано. Поповший в оружие песок или чуть искривлённый патрон в пулемётной ленте грозят тем же. Останешься лежать на сырой земле, глядя остановившимися глазами в небо. Так-то вот, брат, сказал ещё раз от белого солнца сухов тушканчику. И тут задремавший было, вздрогнул от его слов. А Фёдор, уставившись в даль нечитательным взором, продолжил: "Да, брат, не случись того, что случилось, был бы я на Волге не последним проходным механиком". Посидев ещё малость, потёршись о шершавый ствол саксаула спиной, сухов поднялся и достал из сидра мешочек с пшеном. Стараясь не делать резких движений, Оседлёг Тушканчику малую горсть зерна, положил мешочек на место и поднялся. Счастливо оставаться, подмигнул он зверьку и пошёл дальше своим путём, не быстро и не медленно, походным шагом. Тушканчик, пристав на задние лапки и вытянувшись во весь рост, проводил взглядом красноармейца, так сладко пахнувшего едой и потом. А затем с удовольствием принялся за зёрнышки. щёлкай их как крохотные орешки